Глава пятнадцатая. Ваше типовое меню. Как сделать любое блюдо с овощами намного вкуснее и ароматнее? Добавьте мясо. Анекдот. Далее я хочу предложить вам типовую схему питания на ближайшие несколько дней, чтобы на ее примере вы научились составлять свои варианты меню и правильно подбирать для них продукты. Следовать диетологическим принципам, описанным в этой книге, легче, чем может показаться на первый взгляд. Хотя предлагаемая схема питания предусматривает существенные ограничения углеводов, у вас не будет недостатка в продуктах, из которых можно приготовить самые разнообразные блюда. В качестве примера я приведу несколько конкретных рецептов специально для тех, кому нужны точность и простота. а также для тех, кому некогда думать о меню на завтра и фантазировать на кулинарные темы. Со временем, усвоив главные принципы диеты и научившись заменять одни продукты другими, вы легко вернете в рацион любимые блюда и сможете пользоваться привычными для себя рецептами и даже придумывать новые. Понимая, что большинство людей очень заняты на работе и времени на стряпню у них не так много, я выбрал блюда, простые в приготовлении, но при этом обладающие великолепным вкусом и богатые всеми необходимыми питательными веществами. Впрочем, вы можете смело менять состав блюд и их количество в разумных пределах, избегая крайностей, полного отсутствия или бесконтрольного изобилия. Рыбу и мясо можете не только отваривать, но и жарить на масле. Однако, чтобы не превысить количество допустимых жиров, их лучше запекать в духовке или тушить, а отправляясь на дачу, не грешно и шашлычком себя побаловать. Современная бытовая техника и посуда также открывают перед вами бескрайние возможности. Толстодонные сковородки, кастрюли из камня, скороварки, мультиварки, аэрогрили – Все эти приспособления помогут значительно облегчить процесс готовки и порадуют вас новым вкусом знакомых с детства блюд. Ежедневно необходимо съедать около 50 граммов отрубей. Форма и вкус значения не имеют. Порошковые или гранулированные, с добавлением моркови или ламинарии, пусть даже в виде звездочек или крокодилов, это не важно. Оболочка зерна всегда одинакова. Главное, чтобы вы нашли те отруби, которые понравятся именно вам. Главные принципы – минимум углеводов и баланс между белками и жирами. День первый. Дары моря. Завтрак. Омлет со шпинатом и орешками. Яйца – 2 штуки. Шпинат – 30 граммов. Кедровые орешки – 20 граммов. Соль, перец. Масло оливковое – 5 граммов. Хмели-сунели. Яйца хорошенько перемешать со специями. На сковороде раскалить масло, выложить измельченные листья шпината и залить их яичной смесью. Накрыть крышкой, запекать до готовности, посыпать молотыми орешками. Итого в блюде белков 15,97 грамма, жиров 27,54 грамма, углеводов 3,19 грамма. Обед. Суп-пюре из брокколи. сыр фета 50 г, овощной бульон 200 г, брокколи 100 г, шпинат 100 г, масло оливковое 5 г, соль, перец. Овощи сложить в кастрюлю, налить бульон и варить 10 минут. Блендером довести готовый суп до консистенции пюре и добавить сыр. Тщательно размешать, чтобы сыр разошелся. Приправить солью, перцем, зеленью. Итого в блюде белков 14,4 грамма Жиров 17,7 грамма, углеводов 7,2 грамма. Стейк из семги с брокколи и азиатской заправкой. Стейк из семги 150 граммов, брокколи 250 граммов, корень свежего имбиря, чеснок один зубчик, свежий красный перец чили 1 третья штуки. Масло оливковое – 5 граммов. Масло кунжутное – 5 граммов. Соевый соус – 10 граммов. Лайм – по вкусу. Бальзамический уксус – по вкусу. Семгу запечь на гриле. Отварить брокколи в пароварке в течение 6 минут. Тем временем очистить кусочек имбиря и чеснок. Натереть их на терке. Разрезать пополам перец чили, удалить семена и мелко нарезать. Из лайма отжать сок. В миске смешать чили, имбирь и чеснок. Добавить кунжутное и оливковое масло, соевый соус, бальзамический уксус и сок лайма. Попробовать получившуюся заправку и, если необходимо, сбалансировать вкус. Соленым от соевого соуса, сладким от бальзамического уксуса, кислым от лайма и острым от чили. Готовую брокколи переложить на блюдо, полить заправкой и подавать с семгой. Итого в блюде белков 40,16 грамма, жиров. 19,99 грамма. Углеводов 17,3 грамма. Ужин. Мидии под сыром с салатом из свежей зелени и огурцов. Мидии 150 граммов. Масло оливковое для приготовления мидии 5 граммов. Сыр 17% 50 граммов. Огурцы 3 средних 300 граммов. Пекинская капуста 100 граммов. Сметана 10 граммов. Смесь прованские травы для мидий, соль, перец. Масло раскалить на сковороде, положить в нее мидии, приправить солью, прованскими травами слегка обжарить. Добавить немного воды и довести до готовности. Переложить мидии в огнеупорную форму, посыпать сыром и запечь. Из огурцов и капусты приготовить салат, заправить сметаной со специями. Подать к запеченным мидиям. Итого в блюде белков 32,5 грамма. Жиров 17,75 грамма, углеводов 12,49 грамма. Всего за день белков 103 грамма, жиров 83 грамма, углеводов 40 граммов. День второй. Пряные травы и специи. Завтрак. Творог с орешками и корицей. Творог мягкий, 18% 100 граммов. Миндаль 20 граммов. Корица по вкусу. Миндаль измельчить, смешать с творогом и корицей. При подаче украсить зелеными листиками мяты. Итого в блюде белков 17,72 грамма, жиров 29,55 грамма, углеводов 6,4 грамма. Кстати, миндаль вообще-то не орех, а косточка, и его родственником является персик. Упоминания о миндале встречаются еще в Библии, Например, рассказывается о чуде, когда жезл Аарона пустил почки, расцвел и принес миндаль. В Древнем Египте этот плод был достаточно дорогим удовольствием, которое могли себе позволить лишь фараоны и их приближенные. Миндаль – чемпион в борьбе с бессонницей. Он содержит магний, который способствует расслаблению мышц и улучшению сна. Белок миндаля поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Не зря кондитеры издавна добавляют его в шоколад. При регулярном употреблении в пищу миндальных орехов уменьшается выброс инсулина в ответ на прием углеводных продуктов. Обед. Салат из рукколы с пармезаном. Руккола – 100 граммов. Салат листовой – 100 граммов. Пармезан – 20 граммов. Масло оливковое – 5 граммов. Лимонный сок – соль, перец – Руколу и салат нарезать, приправить солью, перцем, оливковым маслом, лимонным соком и пармезаном. Итого в блюде белков 10,4 грамма, жиров 11,58 грамма, углеводов 3,4 грамма. Баранина тушеная с чесноком и красным сладким перцем. Баранина 150 граммов. Перец красный сладкий 200 граммов. Масло подсолнечное 5 граммов. Чеснок один зубчик, соль, перец. Баранину нарезать тонкими полосками и обжарить на раскаленном масле. Перец нарезать кубиками, добавить к мясу. Приправить солью и перцем, накрыть крышкой и тушить до готовности. Когда блюдо будет почти готово, положить измельченный чеснок, накрыть сковороду крышкой. Если вы любите острый вкус, чеснок нужно добавлять, когда блюдо полностью готово и слегка остыло. Итого в блюде белков 24,96 грамма, жиров 28,48 грамма, углеводов 11,8 грамма. Полдник. Натуральный йогурт со свежей клубникой и листиками мяты. Йогурт. 150 граммов. Клубника. 100 граммов. Листья мяты. Клубнику нарезать дольками, заправить йогуртом. Листья мяты нарезать и украсить ими десерт. Итого в блюде белков 7 граммов, жиров 3,4 грамма, углеводов 16,3 грамма. Ужин. Говядина с овощами. Постная говядина 150 граммов. Томаты в собственном соку 50 граммов. Сельдерей 3 стебля. Фасоль стручковая 100 граммов. Пармезан 10 граммов. масло оливковое 5 граммов, соль, перец, лук репчатый, половина луковицы, свежая зелень. Лук мелко нарубить, консервированные томаты перемолоть в блендере. Говядину нарезать длинными и не очень толстыми полосками, обжарить на сковороде с одной ложкой масла и тремя ложками воды. Добавить консервированные томаты. Хорошо перемешать, тушить еще 5 минут, затем посолить и поперчить по вкусу. Выключить огонь. Положить в сковороду зеленую стручковую фасоль, сельдерей и нарезанную зелень. Перемешать. Переложить в форму для запекания. Слегка присыпать пармезаном и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. До появления румяной сырной корочки. Итого в блюде. Белков 40,55 грамма, жиров 19,3 грамма, углеводов 8,55 грамма. Всего за день: белков 100,63 грамма, жиров 92,4 грамма, углеводов 46,9 грамма. День третий. Рыба жирных сортов. Завтрак: омлет с лососем. Лосось – 50 граммов. Можно использовать уже готовую рыбу, а можно и сырую. Яйца – 2 штуки. Сливки 9% – 20 миллилитров. Масло подсолнечное, рафинированное – 5 граммов. Соль, свежемолотый черный перец. Свежая – зелень. Мясо лосося порезать небольшими кусочками. Разогреть на сковороде масло и положить рыбу. Пока лосось прогревается, смешать сливки с яйцами. Полученной смесью залить рыбу. Добавить соль и перец. При подаче на стол посыпать свежей зеленью. Итого в блюде белков 22,4 грамма, жиров 20,2 грамма, углеводов 1,46 грамма. Кстати, раньше лосось, который сейчас считается роскошью, был едой бедняков. Самый вкусный, дикий лосось, пойманный в море. Но найти его намного сложнее, да и не круглый год он встречается на прилавках. чем рыбу, выращенную на ферме. Лосось и блюда из него особенно актуальны в пасмурную погоду и холодное время года. В 120 граммах этой рыбы содержится дневная норма солнечного витамина D, отвечающего за усвоение кальция. Так что, если не хотите заполучить к весне ломкие волосы и ногти, чаще ешьте лосось. Обед. Филе сельди, запеченное в сливках. Филе сельди, несоленый, 200 граммов. Масло сливочное, 20 граммов. Сливки 9% 50 миллилитров. Лимонная цедра. Соль, свежемолотый черный перец. Любая свежая зелень по вкусу. Капуста цветная, на гарнир. 150 граммов. Разделить сливочное масло на два кусочка. Смешать лимонную цедру и измельченную зелень. Добавить соль и перец. Соединить все со сливочным маслом. Удалить из рыбы плавники и кости, аккуратно отделить филе и положить его спинкой вниз. Масло с травами распределить по всей рыбе. Свернуть из филе рулеты и переложить в форму для запекания. Добавить в сливки зелень, немного соли и перца и залить этой смесью рулеты из сельди. Запекать в течение 20 минут при температуре 180-200 градусов. На оставшемся сливочном масле слегка обжарить цветную капусту, добавить соль, перец, свежую зелень. Подавать в качестве гарнира к рулетам из сельди. Итого в блюде. Белков 37,85 грамма. Жиров 42,8 грамма. Углеводов 10,26 грамма. Салат из свежих овощей. Огурцы 150 граммов. Помидоры 200 граммов. Перец зеленый и сладкий – 200 граммов. Петрушка, укроп, лук зеленый – 20 граммов. Масло оливковое – 10 граммов. Приготовьте салат и подайте к рыбе. Итого в блюде белков 6 граммов, жиров 10,54 грамма, углеводов 28,36 грамма. Полдник. Половина яблока. Итого в блюде углеводов 6 граммов. Ужин. Семга на зеленой подушке. Семга 150 граммов. Шпинат 70 граммов. Руккола 100 граммов. Оливки 30 граммов. Масло оливковое 5 миллилитров. Цедра и сок лимона. Соль, перец. Рыбу посолить, поперчить, выложить на противень и запечь в заранее разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Рукколу и шпинат порвать, выложить на блюдо, посолить, поперчить. Добавить сок и цедру лимона, оливки, оливковое масло и оставить мариноваться на 5-10 минут. В глубокую тарелку выложить зелень, сверху поместить рыбу и подать с бокалом белого сухого вина. Кстати, несмотря на довольно высокое содержание жира, семга – отличный диетический продукт. Дело в том, что ее мясо богато жирными кислотами омега-3, которые контролируют уровень лептина. А именно, этот гормон регулирует скорость обмена веществ и способствует метаболизму жиров. Итого в блюде белков 32,27 грамма, жиров 18,11 грамма, углеводов 5,39 грамма. Всего за день белков 98,8 грамма, жиров 91,75 грамма. Углеводов – 51,17 грамма. День четвертый. Курица. Завтрак. Коктейль кефирный. Кефир жирный – 1 стакан. Отруби – 20 граммов. Орехи кедровые – 40 граммов. Все ингредиенты сложить в блендер и приготовить коктейль. Если блендера нет, можно просто съесть орешки и отруби и запить их кефиром. Итого в блюде... Белков – 13,26 грамма. Жиров – 31,56 грамма. Углеводов – 15 граммов. Обед. Салат из капусты, огурца и перца. Капуста белокочанная – 100 граммов. Огурцы – 150 граммов. Болгарский перец – 50 граммов. Сметана – 20 граммов. Укроп. Соль и перец по вкусу. Капусту мелко нашинковать и помять руками. Болгарский перец помыть, очистить, порезать мелкими кубиками. Огурцы также нарезать кубиками. Овощи смешать, добавить измельченный укроп, соль и перец. Заправить сметаной. Итого в блюде. Белка 4,77 грамма. Жиров 2,42 грамма. Углеводов 13,07 грамма. Куриная печень тушеная в сливках. Куриная печень 100 граммов, сливки 9% 50 граммов, капуста цветная 100 граммов, брокколи 100 граммов, масло 10 граммов, чеснок 1-2 зубчика, соль, свежемолотый черный перец, лавровый лист. Куриную печень слегка обжарить на масле, добавить сливки, соль, перец, лавровый лист и потушить. За пару минут до готовности добавить измельченный чеснок. Цветную капусту и брокколи разобрать на соцветия, приготовить на пару, приправить солью и перцем, печень и овощи выложить на блюдо и подать к столу. Итого в блюде белков 35,6 грамма, жиров 22,9 грамма, углеводов 13,28 грамма. Полдник одна небольшая груша. Итого в блюде углеводов. 6 граммов. Ужин. Курица с базиликом и сулугуни. Куриные грудки 150 граммов, баклажаны 200 г, пучок свежего базилика, помидоры 100 г, сулугуни 50 граммов, масло оливковое 10 граммов, соль, перец, специи. Курицу нарезать длинными полосками, обжарить, приправить солью, перцем, любимыми специями. Баклажаны нарезать средними дольками и также обжарить. Помидор нарезать так, как вам больше нравится. Базилик можно порвать руками. В тарелку выложить готовое мясо. Баклажаны, помидоры добавить сулугуни, нарезанный кубиками, посыпать базиликом и любой другой зеленью. Подать горячим, чтобы сыр успел слегка растаять. Итого в блюде. Белков 48,4 грамма. Жиров. 25,24 грамма углеводов, 13,8 грамма. Всего за день белков 102,3 грамма, жиров 85,12 грамма, углеводов 61,15 грамма. Кстати, знаете, как определить возраст баклажана? Посмотрите на ножку. Если она зеленая, баклажан свежий. Если коричневая, сорвали его довольно давно. Блюда из баклажанов есть практически во всех кухнях мира. Самое же знаменитое из них называется имам баялы, что переводится как «имам в обмороке». Согласно легенде, блюдо, поданное имаму, произвело на него такое впечатление, что от восторга он потерял сознание. День пятый. Шампиньоны. Завтрак. Омлет с шампиньонами. Шампиньоны свежие. 100 граммов. Яйца. Две штуки. Сливки девятипроцентные. 20 миллилитров. Масло подсолнечное, рафинированное. 10 граммов. Соль. Свежемолотый черный перец. Свежая зелень. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами и обжарить. Яйца взбить со сливками. Полученной смесью залить шампиньоны. Приправить солью и перцем. При подаче обильно посыпать любой свежей зеленью. Итого в блюде белков шестнадцать г, грамма, жиров двадцать три грамма, углеводов 2,46 целых грамма. Обед: острый суп из шампиньонов, овощной бульон триста мл. пекинская капуста сто граммов, стебель сельдерея 50 граммов, шампиньоны сто граммов, свежая зелень. Соль, перец. Масло подсолнечное 5 граммов. Овощи нашинковать. Шампиньоны нарезать небольшими дольками. Разогреть масло в небольшой кастрюле. Слегка обжарить на нем грибы и овощи. Добавить бульон, соль, перец. Варить до готовности. Перед подачей щедро посыпать свежей зеленью. Итого в блюде. Белков 6,55 грамма. Жиров 6 граммов. Углеводов 7,95 грамма. Запеченные куриные крылья с гарниром из цветной капусты. Куриные крылья 100 граммов. Капуста цветная 200 граммов. Шампиньоны 100 граммов. Йогурт натуральный 2 столовые ложки. Чеснок 1 зубчик. Лимонный сок. Масло 10 граммов. Свежая зелень. Соль, свежемолотый черный перец. Куриные крылья замариновать в смеси соли и перца на час-полтора. После чего запечь в аэрогриле или фольге. Цветную капусту разобрать на соцветия, шампиньоны нарезать дольками. Разогреть сковороду, положить в нее масло, капусту и грибы. Накрыть крышкой, тушить до готовности. Приготовить соус, в йогурт добавить измельченный чеснок и лимонный сок. Перемешать. На блюдо выложить куриные крылья и овощи с грибами, приправленные соусом, обильно посыпать зеленью. Итого в блюде белков 40,11 грамма, жиров 29,85 грамма, углеводов 15,2 грамма. Полдник. Одно среднее яблоко. Итого в блюде углеводов 9,8 грамма. Ужин. Свинина по-китайски. Свинина, вырезка, 150 граммов, сельдерей, стебли, 200 граммов, дайкон, 100 граммов, болгарский перец, 50 граммов, шампиньоны, 100 граммов, масло, 10 граммов, чеснок, соевый соус, острый перец. Свинину нарезать тонкими полосками и обжарить на раскаленном масле. Овощи и грибы нарезать соломкой и отправить к мясу. Готовить пару минут. Добавить острый перец, измельченный чеснок и соевый соус. Перемешать и готовить еще пару минут. Главное в этом блюде, чтобы овощи остались слегка хрустящими. Итого в блюде. Белков 37,5 грамма. Жиров 21,84 грамма. Углеводов 11,3 грамма. Кстати, шампиньоны – отличное средство от упадка сил и головной боли. Содержащаяся в них пантотеиновая кислота помогает бороться с усталостью. А витамины группы В, которых в этих грибах больше, чем в овощах и фруктах, избавляют от мигрени. Всего за день белков 99,73 грамма, жиров 80,74 грамма, углеводов 46,26 грамма. День 6. Индейка и капуста. Завтрак. Глазунья со свежим салатом. Яйца 2 штуки. Рукола 50 граммов. Пекинская капуста 50 граммов. Огурцы 100 граммов. Помидоры черри 100 граммов, масло кунжутное 10 граммов, соевый соус, чеснок, соль, перец. Из яиц приготовить классическую глазунью, но жарить ее необходимо без масла. Пекинскую капусту и огурец нарезать тонкой соломкой, помидоры черри разрезать на половинки. Овощи заправить соевым соусом и кунжутным маслом. Перемешать. Итого в блюде белков 15,24 г, жиров 21 г, углеводов 9,33 г. Обед. Салат из краснокочанной капусты. Капуста краснокочанная 100 г, огурец 100 г, перец болгарский 100 г, оливковое масло 10 г, соль, перец. Натереть на крупной терке или нашинковать капусту. Порезать соломкой огурец и болгарский перец. Заправить солью, перцем, оливковым маслом. Итого в блюде белков 3 грамма, жиров 10 граммов, углеводов 15,7 грамма. Индейка в зеленом сливочном соусе. Голень индейки 150 граммов. Шпинат свежий или замороженный 100 граммов. Сливки 9% 50 граммов. Брокколи. 250 граммов, масло оливковое 10 граммов, чеснок один зубчик, соль, перец, специи. Индейку нарезать произвольно, разогреть сковороду с антипригарным покрытием и обжарить на ней мясо, добавить соль, перец, специи. Влить в сковороду сливки и довести до кипения. После этого уменьшить огонь и добавить измельченный шпинат. Тушить на медленном огне под крышкой 15 минут, периодически помешивая. Брокколи разделить на соцветия, отварить или приготовить на пару. В ступке растолочь чеснок с солью и перцем. Туда же добавить оливковое масло. Получившимся соусом полить брокколи. Подать мясо с гарниром из брокколи. Итого в блюде. Белков 40,86 грамма. Жиров 19,4 грамма. Углеводов. 18,02 грамма. Кстати, американцы называют брокколи капустой с университетским образованием. Регулярное ее употребление – отличное оружие против стрессов. Кроме того, она мобилизует иммунную систему, предотвращает анемию, болезни печени. Брокколи содержит сульфорафан, природное соединение, которое блокирует деление раковых клеток и предотвращает развитие заболевания. Наконец, этот овощ помогает замедлить процесс старения. Полдник. Малина – 50 граммов. и того в блюде углеводов – 7 граммов. Ужин. Индейка с острыми баклажанами. Стейк из индейки – 200 граммов. Баклажаны – 200 граммов. Сельдерей – 100 граммов. Помидоры – 50 граммов. Масло оливковое – 15 граммов. Соус чили, чеснок – 1 зубчик. Соль. Мясо индейки замариновать в смеси соли и перца. Разогреть духовку, гриль. Сбрызнуть мясо маслом и запечь до готовности. В посуде с толстым дном разогреть масло. Баклажаны нарезать брусочками и положить в масло. Через минуту добавить нарезанные сельдерей и помидоры. Быстро перемешать овощи. Добавить соль, чеснок и соус чили. Довести до готовности. При подаче... Можно посыпать блюдо свежей зеленью. Итого в блюде. Белков 40,4 грамма. Жиров 28,17 грамма. Углеводов 12,2 грамма. Всего за день белков 99,5 грамма. Жиров 78,21 грамма. Углеводов 62,25 грамма. День седьмой. Пикантная баранина. Завтрак. Зеленый омлет. Шпинат. 100 граммов. Перец зеленый. 50 граммов. Масло растительное. 5 граммов. Яйца. 2 штуки. Сливки. 9% 50 миллилитров. Соль. Свежемолотый черный перец. Перец и шпинат нарезать. Яйца взбить со сливками и солью. Раскалить масло. Обжарить шпинат и перец. Залить все яичной смесью, приправить перцем. Итого в блюде. Белков 16,89 грамма. Жиров 20,5 20 грамма. Углеводов 7,26 грамма. Обед. Суп из шпината. Шпинат замороженный или свежий 100 граммов. Овощной бульон 2 стакана. Яйцо 1 штука. Огурцы 70 граммов. Лимон. 1 четвертая штуки. Чеснок. Один зубчик. Сливки девятипроцентные, три столовые ложки. Соль. В овощном бульоне отварить свежие листья шпината, приправить солью, лимонным соком, добавить измельченный чеснок, сливки, вареное яйцо, разрезанные наполовинки и огурец, нарезанный кубиками. При подаче украсить зеленью. Итого в блюде белков 11,83 грамма, жиров 11,55 грамма, углеводов 9,11 грамма. Стейк из баранины с овощами на гриле. Стейк из баранины 200 г, баклажаны 50 г, кабачок 50 г, перец зеленый 50 г, сельдерей, стебли 200 г, масло оливковое 5 граммов. Соль, перец, розмарин. Свежая зелень. Баранину приправить солью, перцем, измельченным розмарином и оставить мариноваться в течение часа, после чего запечь мясо в духовке. Можно в фольге, пергаменте, рукаве для запекания или на гриле. Баклажан, кабачок и зеленый перец нарезать крупными кусками. Добавить соль, перец, сбрызнуть оливковым маслом и также запечь на гриле или в духовке. Сельдерей – Просто нарезать длинными брусками. Мясо и овощи выложить на блюдо, посыпать свежей зеленью. Идеальным дополнением станет бокал хорошего красного сухого вина. Итого в блюде. Белков 35,5 грамма. Жиров 32,91 грамма. Углеводов 12,24 грамма. Полдник. Яблоко средних размеров. Итого в блюде. Углеводов 9,8 грамма. ужин. Острая баранина с сельдереем и баклажанами. Баранина 200 граммов. Сельдерей 100 граммов. Баклажаны 200 граммов. Лимонный сок. Масло оливковое 5 граммов. Перец чили и зубчик чеснока. Розмарин, соль, перец. Баранью вырезку натереть измельченным розмарином, солью и перцем. Замариновать на пару часов и запечь в духовке. Баклажаны нарезать пластинами и поджарить на сковороде без масла. Стебли сельдерея нарезать длинными тонкими брусками. Приготовить соус заправку. Смешать оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок и свежий перец чили. На блюдо выложить мясо, посыпав его сверху свежим розмарином и овощи. Полить овощи соусом. Итого в блюде белков 34,5 грамма, жиров 37,88 грамма, углеводов 11,1 грамма. Всего за день белков 98,72 грамма, жиров 102,39 грамма, углеводов 49,51 грамма. День 8. Рыба. Завтрак. Творожно-ореховый крем с корицей. Творог нежирный, желательно выбирать мягкий, 100 граммов. Кефир однопроцентный, 2 столовые ложки. Орехи кедровые, 30 граммов. Корица по вкусу. Мягкий творог, кефир, корицу и орехи положить в блендер и довести до пастообразной консистенции. Такой крем хорошо намазывать на хлебцы-молодцы и подавать с ароматным кофе или зеленым чаем. Итого в блюде белков 22,6 грамма, жиров 20,5 грамма, углеводов 10,69 грамма. Обед. Уха из семги. Вода. Полтора стакана. Капуста цветная 50 граммов. Семга 30 граммов. Сметана 10 граммов. Соль и черный молотый перец по вкусу. Лавровый лист. Свежая зелень. Сварить в воде рыбу и вынуть за 5 минут до готовности. Нарезать цветную капусту и положить в кипящий бульон без рыбы. Посолить по вкусу. Как только капуста будет готова, добавить лавровый лист и молотый перец. Семгу нарезать кусочками, положить в кастрюлю. Через 3 минуты снять с огня и добавить мелко рубленную зелень. При подаче добавить в уху сметану. Итого в блюде белков 9,7 грамма. Жиров 4,95 грамма. Углеводов 2,99 грамма. Запеченная пикша с салатом из свежих овощей. Филе пикши 200 граммов. Салат листовой 100 граммов. Руккола 50 граммов. Огурцы 100 граммов. Помидоры 100 граммов. Масло оливковое 15 граммов. Лимонный сок по вкусу. Соль, перец. Уложить рыбу в форму для запекания, по вкусу посолить и поперчить. Запечь в духовке до готовности. Если у вас есть аэрогриль, готовьте в нем. Листовой салат и руколу порвать руками. Огурцы и помидоры нарезать тонкими пластинами. Заправить овощи маслом и лимонным соком. Выложить на блюдо рыбу и салат из свежих овощей. Итого в блюде белков 38,3 грамма. жиров 16,32 грамма, углеводов 9,35 грамма. Кстати, помидоры – источник ликопина, мощного антиоксиданта, защищающего организм от многих внешних факторов. Что самое интересное, уровень ликопина возрастает при термической обработке помидоров. Уже через 2 минуты он увеличивается на треть, а если готовить помидоры 15 минут, ликопина в них будет в полтора раза больше. Полдник. Киви 100 г. Итого в блюде углеводов 10 г. Ужин. Скумбрия с овощами в соевом соусе. Скумбрия 200 г. Брокколи 100 г. Капуста цветная 100 г. Перец болгарский 100 г. Масло кунжутное 10 г. Соевый соус по вкусу. Чеснок по вкусу. Соль, перец. Скумбрию натереть солью и перцем и запечь в фольге или на гриле. Брокколи и цветную капусту разобрать на соцветия, слегка припустить. Перец нарезать тонкой соломкой. В кунжутное масло добавить соевый соус и измельченный чеснок. Перец и капусту приправить соусом и дать настояться 5-10 минут. На блюдо выложить рыбу и свежий салат. Итого в блюде белков 44,3 грамма. жиров 34,49 грамма, углеводов 15,9 грамма. Всего за день белков 114,9 грамма, жиров 75,81 грамма, углеводов 48,93 грамма. Кстати, чем чаще вы будете отдавать предпочтение рыбе, в частности скумбрии, тем выше вероятность того, что к старости вы не утратите остроту ума. Ученые из Мичиганского университета, проведя ряд исследований, выяснили, что если на протяжении жизни у человека уровень витамина D был в норме, то к 65 годам у него не наблюдается ни расстройств памяти, ни проблем с мышлением. Так что старайтесь побольше бывать на солнце и чаще готовить рыбные блюда. День девятый. Рыба и мясо. Завтрак. Бутерброды с запеченной индейкой и маринованными огурцами. Хлебцы молодцы. Мясо индейки 100 граммов. Огурцы маринованные 100 граммов. Листья салата 20 граммов. Творожный йогурт 3 столовые ложки. Лимонный сок. Горчица. Мясо индейки и огурцы нарезать тонкими пластинами. На хлебцы выложить салатные листья, мясо, огурцы. Сверху приправить соусом, приготовленным из йогурта с добавлением лимонного сока и горчицы. Итого в блюде белков 24,82 грамма, жиров 4,95 грамма, углеводов 5,28 грамма. Обед. Острый суп с креветками. Креветки очищенные 100 граммов. Капуста цветная 30 граммов. Сливки 9% 100 мл, овощной бульон 200 мл, острый перец чили, свежая зелень, соль, свежемолотый перец. Овощной бульон довести до кипения, добавить в него креветки и соцветия цветной капусты. Когда капуста будет практически готова, добавить сливки, соль, перец и перец чили. Довести до готовности. При подаче щедро посыпать свежей зеленью. Итого в блюде белков 26,15 грамма, жиров 10,49 грамма, углеводов 8,32 грамма. Лосось с прованскими травами и греческий салат. Филе лосося 100 граммов, листья салата 100 граммов, огурцы 100 граммов, помидоры 100 граммов, сыр фета 70 граммов, маслины 5 штук, масло оливковое 10 граммов. лимонный сок, смесь прованские травы, соль, свежемолотый черный перец, филе рыбы приправить солью и перцем, обильно посыпать смесью прованские травы и запечь в фольге. Овощи и сыр нарезать кубиками, салатные листья порвать руками, добавить маслины, заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Итого в блюде белков 34,95 грамма, Жиров 36,83 грамма. Углеводов 9,2 грамма. Кстати, розовый лосось или горбуша содержит в себе практически всю таблицу Менделеева. Фосфор, цинк, йод, хром, кобальт и так далее. Причем все эти вещества прекрасно сбалансированы и отлично усваиваются организмом. Кроме того, эта рыба богата пиридоксином, то есть витамином В6 – который активизирует работу мозга, способствует улучшению памяти и настроения, а также нормализует распределение глюкозы в организме, что благоприятно отражается на нервной системе. Хотите крепко спать, чаще улыбаться и схватывать все на лету? Ешьте горбушу хотя бы два раза в неделю, благо это не самая дорогая рыба. Полдник. Яблочные дольки с корицей. Небольшое яблоко нарезать дольками, посыпать корицей и запечь в духовке. Итого в блюде углеводов 9,8 грамма. Ужин. Говядина с грибами. Говядина постная – 100 граммов. Шампиньоны – 100 граммов. Сметана – 2 столовые ложки. Капуста цветная – 200 граммов. Масло подсолнечное – 5 граммов. Соль – свежемолотый черный перец – Свежая зелень. Говядину немного отбить, порезать соломкой и обжарить на сковороде с добавлением одной чайной ложки масла. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Когда говядина будет практически готова, добавить грибы, соль, перец. Накрыть крышкой, убавить огонь и оставить тушиться на 3-4 минуты. После добавить сметану и тушить еще порядка 10 минут. Цветную капусту отварить в подсоленной воде, при подаче посыпать свежей зеленью. Итого в блюде белков 29,4 грамма, жиров 28 граммов, углеводов 12,29 грамма. Всего за день белков 115,32 грамма, жиров 80,27 грамма, углеводов 44,71 грамма. День десятый. Мясо кролика. Завтрак. Омлет с сельдереем и перцем. Яйца. Две штуки. Сливки девятипроцентные, 50 мл. Сельдерей. 100 граммов. Перец болгарский. 50 граммов. Масло подсолнечное. 5 граммов. Соль, перец, свежая зелень. Стебли сельдерея и перец нарезать тонкими полосками и слегка обжарить. Яйца взбить со сливками и залить этой смесью овощи. Посыпать солью и перцем. При подаче украсить свежей зеленью. Итого в блюде. Белков 14,89 грамма. Жиров 19,85 грамма. Углеводов 7,41 грамма. Обед. Легкий суп. Брокколи 100 граммов. Филе индейки 50 граммов. Помидоры черри 50 граммов. Чеснок 1 зубчик. пастернак средний – 50 граммов, петрушка, масло растительное – 10 граммов, перец черный молотый, овощной бульон готовый – 200 миллилитров. В глубокой кастрюле нагреть масло, выложить в нее мелко нарезанный пастернак и тушить 5-7 минут. Чеснок нарезать тонкими пластинками, брокколи разобрать на соцветия и добавить к пастернаку. Еще через 5-7 минут добавить измельченную петрушку, разрезанные на половинки помидоры черри и молотый перец. Добавить бульон. Заранее приготовленное мясо индейки нарезать небольшими кусочками и добавить в суп. Перемешать, накрыть крышкой и довести до кипения. Затем варить на медленном огне до готовности. Итого в блюде белков 14,17 грамма, жиров 11,14 грамма, Углеводов – 13,17 грамма. Кролик с острой капустой. Филе кролика – 200 граммов. Пекинская капуста – 200 граммов. Огурцы – 100 граммов. Острый перец по вкусу. Чеснок – 1 зубчик. Соевый соус – 2 столовые ложки. Масло оливковое – 10 граммов. Уксус по вкусу. Соль, тмин, лавровый лист. Филе кролика порезать кусочками, положить в глубокую кастрюлю, добавить соль, лавровый лист и овощной бульон или просто воду. Накрыть крышкой и тушить до готовности. Пекинскую капусту и огурец нарезать тонкими полосками. Чеснок измельчить, из острого перца удалить семена, а также мелко нарезать. Смешать масло, соевый соус и немного уксуса. В заправку добавить чеснок, тмин, острый перец и перемешать. Соединить капусту с получившимся соусом. Итого в блюде. Белков 36 граммов, жиров 22,5 грамма, углеводов 16,39 грамма. Кстати, в мясе кролика белка больше, чем в телятине, свинине, баранине. Но жиров гораздо меньше. По своему составу оно очень напоминает белое мясо курицы. Регулярное его употребление в пищу нормализует обмен жиров и белков и способствует комфортному и эффективному снижению веса. Во времена птичьего гриппа многие производители птицы всерьез обдумывали вариант перевода своего производства на крольчатину. Полдник. Одна небольшая груша. Итого в бульоне углеводов 10 граммов. Ужин. Теплый салат из курицы. Салатные листья 50 граммов. Помидоры 50 граммов, огурцы 200 граммов, куриное филе 100 граммов, твердый сыр 30 граммов, масло оливковое 10 граммов, сок лимона 2 столовые ложки, бальзамический уксус по вкусу, свежая зелень, соль, свежемолотый черный перец. Порвать листья салата, порезать помидоры, огурцы, курицу порезать на кусочки, приправить солью и перцем, обжарить на гриле с двух сторон. Сыр нарезать тонкими пластинками. На тарелку выложить овощи, свежую зелень, кусочки курицы, несколько кусочков сыра. В отдельной посуде смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль. Полить салат заправкой. Итого в блюде белков 38,33 грамма, жиров 30,32 грамма, углеводов 11,43 грамма. Всего за день. Белков 103,39 грамма, жиров 83,81 грамма, углеводов 58,4 грамма. Кстати, огурец – один из старейших овощей. Он появился более 6 тысяч лет назад в Индии. Несколько раз он упоминается и в Библии как овощи Египта. В Иране огурцы относят к фруктам, поэтому подают на десерт с различными сладостями. Загрузочный-разгрузочный день номер один. Завтрак. Творог со свежими ягодами. Творог нежирный, 100 граммов. Голубика, 100 граммов. Йогурт натуральный, 3 столовые ложки. Ваниль, стевия по вкусу. Творог и йогурт хорошо перемешать, добавить свежие ягоды и стевию. Можно подавать с цельнозерновыми хлебцами. Итого в блюде. Белков 20,19 грамма. Жиров 2,4 грамма. Углеводов 13,36 грамма. Обед. Гороховый суп с ароматными травами. Свежий горошек 200 граммов. Овощной бульон 250-300 миллилитров. Чеснок 1 зубчик. Лук репчатый 1 4 штуки. Хмели-сунели. Сметана 1 столовая ложка. В овощном бульоне отварить горошек, добавить мелко нарезанный лук и чеснок. Довести до кипения и варить на медленном огне пару минут. Затем при помощи блендера довести суп до консистенции пюре. Приправить специями по вкусу, подавать со сметаной. Итого белков 8,87 грамма, жиров 2,5 грамма, углеводов 25,81 грамма. Стейк. Стейк из говядины 100 граммов, масло растительное 10 граммов, соевый соус, винный уксус, вустерский соус, ворчестер, чеснок 1 зубчик, свежая петрушка, щепотка сухой горчицы, свежемолотый черный перец. Смешать все ингредиенты и замариновать в них мясо, убрать на ночь в холодильник. Достав мясо из холодильника, подождать, пока оно достигнет комнатной температуры, слить лишний маринад и до готовности запечь говядину на гриле или в духовке. Если готовите в духовке, стейк лучше закрыть фольгой. Итого в блюде белков 22,2 грамма, жиров 12,1 грамма, углеводов 4 грамма. Рататуй. Баклажаны 2 штуки, кабачки 100 граммов, Помидоры 2 штуки, лук репчатый 1 штука, перец болгарский 1 штука, перец красный острый 1 штука, чеснок один зубчик, соль, черный перец, зелень петрушки и тимьяна 1 столовая ложка, масло оливковое 1 столовая ложка. Баклажаны и молодые кабачки нарезать крупными кусками и обжарить в оливковом масле до золотистой корочки. Добавить лук, чеснок и болгарский перец. Помидоры ошпарить кипятком и очистить от кожицы. Порезать кубиками и положить к овощам. Добавить соль, черный и острый перец, тимьян и петрушку. Тушить под крышкой 20 минут, затем снять крышку и дать выпариться жидкости в течение 5 минут. Есть можно как в горячем, так и в холодном виде. При желании можно добавить укроп. Итого в блюде белков 6,8 грамма. Жиров – 11 граммов, углеводов – 33,24 грамма. Кстати, Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США, был ярым поклонником мяса, особенно стейков. Их он предпочитал готовить сам по фирменной технологии, непосредственно на углях. Этот, на первый взгляд, странный способ со временем нашел немало почитателей. А приготовленные таким образом мясо стали называть в честь автора стейком Эйзенхауэра. Ужин: салат из цукини и шампиньонов. Цукини 150 пятьдесят граммов, одна штука. Шампиньоны сто граммов, моцарелла 30 граммов, помидоры черри сто граммов, салатные листья 50 граммов, лимонный сок, масло оливковое одна столовая ложка, соус бальзамика по вкусу. Чеснок один зубчик, соль, перец. Цукини вымыть и нарезать тонкими кружочками или длинными полосками. Шампиньоны нарезать пластинками. Для заправки смешать оливковое масло с лимонным соком, солью и измельченным чесноком. Цукини и грибы перемешать с заправкой и оставить мариноваться на 30-40 минут. Моцареллу нарезать кусочками, салат порвать руками, помидоры черри разрезать на две части и добавить к остальным ингредиентам. Все перемешать и приправить черным перцем. Итого в блюде. Белков 11,81 грамма, жиров 6,37 грамма, углеводов 11,13 грамма. Фруктово-сырная тарелка. Сыр твердый 15 граммов. Сыр адыгейский 30 г, яблоки несладкие 100 г, киви 50 г, клубника 100 г, малина 50 г, груша 100 г. Итого в блюде белков 11,75 г, жиров 9,77 г, углеводов 25,5 г. Всего за день белков 81,63 г. Жиров 44,14 грамма. Углеводов 113,04 грамма. Загрузочный-разгрузочный день номер 2. Яблоки, запеченные с творогом и ванилью. Яблоки 2 штуки. Творог нежирный, 50 граммов. Ваниль, стевия по вкусу. Творог смешать с ванилью и стевией. Яблоки разрезать на наполовинки, сделать в них углубление. В углубление выложить творог и слегка запечь в духовке. Подавать, как самостоятельное блюдо, с пластинками хлебцев-молодцев. В качестве дополнения к завтраку отлично подойдет кружка ароматного какао. Итого в блюде белков 10,99 грамма, жиров 1 грамм, углеводов 33,34 грамма. Обед. Салат из сельдерея и краснокочанной капусты. Капуста краснокочанная 200 граммов, сельдерей 100 граммов, яблоко среднее 1 штука, чеснок 1 зубчик, масло оливковое 5 граммов, горчица, уксус яблочный, соль по вкусу. Порезать капусту, яблоко и сельдерей. Измельчить чеснок. Для заправки смешать горчицу, уксус и оливковое масло. Все перемешать, посолить по вкусу. Итого в блюде белков 3,42 грамма, жиров 5,77 грамма, углеводов 34,67 грамма. Индейка в чесночном соусе. Индейка 100 граммов. Чеснок 1 зубчик. Перец полуострый 1 чайная ложка. Масло подсолнечное 1 чайная ложка, соль. Чеснок измельчить, перемешать с перцем, залить маслом, И еще раз хорошенько перемешать. Полученные пасты обмазать индейку, приправить солью и мариновать в течение часа-двух. Мясо запечь в фольге, подавать с салатом. Итого в блюде белков 19,46 грамма, жира 5,72 грамма, углеводов 1,2 грамма. Полдник. Сырная тарелка с фруктовым джемом. Сыр адыгейский 30 граммов. Сыр голландский – 30 граммов, пармезан – 30 граммов, джем фруктовый – 3 чайные ложки. Итого в блюде. Белков – 15,67 грамма, жиров – 13,91 грамма, углеводов – 15,39 грамма. Ужин. Салат с креветками. Помидоры – 200 граммов, огурцы – 100 граммов, салат зеленый – 100 граммов, креветки – 100 граммов. Масло оливковое – 5 граммов, кунжутные семечки, соль, перец, лимон. Крупно порезать овощи, салат порвать. Вскипятить воду, добавив в нее достаточно соли, красный и черный перец, половинку лимона. Сок предварительно выжать в воду. Положить в воду креветки, довести до кипения и варить 5 минут. Очистить креветки от панциря, смешать овощи и креветки, посыпать кунжутными семечками – и заправить оливковым маслом. Итого в блюде белков 25,2 грамма, жиров 6,79 грамма, углеводов 14,5 грамма. Всего за день белков 74,74 грамма, жиров 33,19 грамма, углеводов 99,1 грамма.